Улыбчатый, пятидесятилетний крепыш сокающим вятским говорком. Полковник Трудков Борис Игнатьевич. Представился он целиком в вашем распоряжении. А вы на моем попечении. Как там в Москве холод собачий? Знакомьтесь, сказал я ему. Это товарищ Мингадзе Гиви Ревазович. Его нужно переодеть в приличный костюм. Переоденем и в баньку сходим как же.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 Но в течение всего разговора умудрился ни разу не встретиться со мной взглядом. В это время в Москве. Из рапорта капитана Аручунова, начальнику третьего отдела Мура, полковнику Светлову. По вашему поручению, сегодня, 27 января 1982 года, группа проинструктированных мной врачей Московской городской сан санэпидстанции в составе старший врач санэпидстанции Аида Розова, старший врач Алексей Спешнев, врач Геннадий Шолохов и лаборант Константин Тартов произвели санитарную проверку медсанчастей в Бутырской тюрьме, Краснопресненской пересыльной тюрьме и в следственном изоляторе Матросская тишина. В результате этой проверки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 Доктор Аида Розова ничем не выдала свой интерес к этому больному, продолжила беглый осмотр медсанчастия и находящихся в ней больных в количестве семи человек и завершила этот осмотр в 20 часов 11 минут, после чего на санитарной машине вернулась в московскую городскую станцию, где сообщила мне, что опознанный ею преступник находится в тяжелом состоянии